Глава 24 т а м в городе отчетливо прослеживались вспышки, настолько ярко голубые, что заставляли прищуриваться и невольно отводить взгляд. Одна за другой, много в разных местах, но мгновением спустя я понял, что есть система. Вспышки идут цепочками, сливаясь в громадный пылающий круг. Мико наложила карту дополненной реальности на трехмерную голограмму и стало ясно, что. Фиксируем мощный выброс аэнергии, произнес встревоженный голос Арахны. Индикаторы зашкаливают, во взрывах присутствует а поражающий фактор. Судя по всему, это происходит на всем протяжении стены Зигфрида. Что к звездам это такое? Шумно выдохнула рядом Мориган. Штучки святых? Ядерное оружие? Нет, сказал я. Дай максимальное приближение. Разрешение сенсоров звезды давало поистине фантастическую картину. Легко можно было разглядеть царапины на наплечниках легионеров, группы которых в беспорядке отступали в разных направлениях. А на месте серостальных контрфорсов и массивных цитаделей стены б и л и исполинские огненные фонтаны, вряд ли уступающие ей в высоте, ослепительно белые, как плазменная сварка, и ярко синие, как дюза звездолета, окутанные призрачным рыжим флором. Даже смотреть на них оказалось больно. Титаническое укрепление обратилось плазменной стеной. расплескивающие раскаленные искры. Тот, кто находился на ней, наверняка мгновенно превратился в пепел, и даже поблизости вряд ли кто-то мог уцелеть из-за чудовищного жара. Это могло означать одно. Дела пошли настолько паршиво, что Кастер решил задействовать огненное кольцо — оружие последнего шанса, которое предполагалось пустить в ход, когда враг захватит стену Зигфрида. И чем бы она ни была, закладка прометея сработала, да так, что резко поплохело даже небу. а с т р о ф Атида! выругался рядом кто-то из задержанных. Я полностью понимал его чувства. Ничего подобного по грандиозности мне видеть еще не приходилось. В нескольких местах расплывались грибообразные облака дыма. а р а х нам медленно вела съемку вдоль линии огня, и мы увидели, что послужило причиной огромную черную тушу с ц е л ы Она сокрушила стену, но не проникла дальше. Собственно, от сверггиганта осталось две разрезанных пополам части, ч а д я щ и е как сто тысяч пожаров. Грей, ты понимаешь, что происходит? Да, покажи мне Титан и как скоро прибудет Мстящий. Зак должен был появиться в течение нескольких минут, а вот Титаном больше не существовало. Я не верил своим глазам. На месте, где находилась ходячая крепость, теперь громоздился дымящийся холм. Лишь подломанные исполинские опоры, похожие с высоты на оторванные и разбросанные паучьи лапки, напоминали о мобильном центре обороны. И на этом искусственном холме. а также около него под прикрытием линз а т у м а н н о г о м а р е в а беспрестанно сверкали вспышки и виднелось с м у т н о е д в и ж е н и е как будто там закручивался исполинский водоворот. Странный азур мур а расползался и дальше, съеживаясь только возле огненной стены. Вокруг него и под ним двигались т ы с я ч и мелких фигурок людей и техники. Полный хаос. Одни бежали к стене, другие в противоположном направлении. Невозможно было понять, где свои, где чужие. Я видел грифоны и к л ю в а н ы Заходящие в атаку н а б р е ю щ е м и целую тучу орнаптаров за ними. Небо перечеркивали трассеры и инверсионные следы. На земле виднелись огненные клубы разрывов, пятна пожаров и густые столбы чёрного дыма. Ясно было одно: сейчас там происходит грандиозное сражение, и складывалось оно крайне неблагоприятно для легиона, раз в ход пошло секретное оружие Прометея. Попробую связаться с городом. Мне нужен Кастер или кто-то из командиров легиона немедленно. Связь с башней есть, ответила Арахна после небольшой паузы. Но Кастер недоступен, командир а к о г о р т тоже. Никого из инков сейчас нет в городе. Я з л о усмехнулся. Следовало ожидать. Кастер, насколько я его успел узнать, не принадлежал к полководцам, командующим армией из безопасного штаба. Он всегда присутствовал на передовой, метался между частями и сам не редко вступал в сражение на самых опасных участках, поднимая боевой дух солдат. Наверняка сейчас он в гуще битвы пытается остановить святых, ошеломленных огненным кольцом, и там же сражаются все остальные инкарнаторы Стеллара, все, кроме меня. а Рахна, сколько тебе нужно одержимых, чтобы навести здесь порядок и обеспечить сохранность ядра? На пару секунд она замолкла, а затем неуверенно ответила: две группы, шестеро. Ты что, хочешь? Пока да, я оставлю тебе троих. Кого выбирай сама, прервал я ее. Остальные нам с т я щ и е й мы немедленно возвращаемся и атакуем святых. Вы видите, что там происходит. Нельзя терять время. Возможно, именно наш удар станет решающим. Говоря это, я ни капли не лукавил. Корвет звездного флота и десять боевых инков – это очень серьезное подкрепление для легиона. Кланы близко, и нам нужно всего лишь выиграть немного времени. Что делать с к о т о м Осведомилась новый командир звезды. в ы п у с к а я его после секундного раздумья приказал я. Он нам тоже пригодится. м о с т я щ и й несмотря на класс легкого рейдера-разведчика, обладал достаточно серьезным боевым обвесом. Помимо импульсных орудий и тяжелых рельсотронов, способных раздробить небольшой астероид, основную огневую мощь корабля составляли шесть многофункциональных пусковых установок, использующих умные ракеты вплоть до абсолюта. Полностью снаряженный корвет мог превратить в руины средних размеров город. К сожалению, к моменту нашей встречи. Основной боезапас был давным-давно расстрелян. В арсенале Зака осталось лишь несколько боеголовок на черный день, и большая часть из них ушла на недавнее уничтожение с ц и л Мы готовы ударить, Грей, сказал п р и з р а ч н ы й капитан, когда мы наконец-то взошли на мостик звездного корабля. Будем над городом через 30 минут. Архна докладывает, что восстановила доступ к системе вооружения звезды и может поддержать нас с орбиты. Орбитальный удар? Прежде чем бить, следовало разобраться с приоритетными целями. Я не понимал, что происходит внизу, где наши и где враги. Визуальные съемки с орбиты только усугубляли общий хаос. Необходимо было выйти на связь с Кастером либо восстановить доступ к сети центрической с и с т е м е управления, объединяющей весь легион информационной сетью. Рядовые бойцы таким образом получали приказы, офицеры осуществляли координацию и управление огнем. Но все информационные потоки стекались к высшему командованию, и только они могли видеть полную картину. Я тоже имел доступ, но чтобы подключиться, требовалось быть там, в зоне действия общей вокс сети. Пока рано говорить об этом. Зак, выдвигайся немедленно. Готовимся к бою. Я вел глазами первый легион. Здесь были группы каннибалы и Мориган, Протеи, Гремлин и Хидна остались на звезде Сарахны. Я очень надеялся, что они смогут разобраться с Космо и сохранить ядро Стеллара. Рисковать им в грядущей битве совершенно немыслимо. Непонятно, выживет ли вообще город. Устоит он или падет – это решится сегодня. Знаю, мало кто из вас хотел бы драться за город, сказал я, глядя на одержимых. Вы привыкли считать инков Стеллара своими врагами, но наша история знает немало периодов, когда человечество выстояло только благодаря единству. Сегодня мы должны забыть о старых р а с п р я х и сражаться вместе, чтобы победить и начать нашу историю заново. Для этого я здесь, для этого я и вернулся. Вы со мной? Айве поднял тяжелую когтистую руку каннибал. На этот раз до конца. Мы принесли клятву снова. Зачем спрашивать? произнесла Морриган. Мы здесь, и этого достаточно. Святые нам не друзья, и никогда ими не были. Святые, да, но там может быть тире Мун. Когда-то она была л у ч ш е из нас. Неожиданно вмешался Зак, как и а й с б е р г Но все меняется, и Инки тоже. Она выбрала свой путь, а мы свой. Ничего нельзя изменить, и у каждого своя боль и своя правда. Мы будем сражаться с ней, если нужно. А я вот спрошу с вашего позволения. Клятва я не люблю. Красивые слова ничего не стоят. Кот Вальгот н о п р и с е л на одно из пустых операторских мест. Пустой звук. р а с т а я л Вот уже и нет его. Послушай. Воли или не воли ты оказался на нашей стороне и к р о в н о заинтересован в победе, сказал я. У меня есть для тебя еще одно поручение. Поручение? Он презрительно фыркнул. Я тебя не мальчик на побегушках. Я исполнил наш контракт. т жду обещанной награды. Именно поэтому ты и должен помочь. Если мы проиграем, все контракты утратят смысл, ибо их некому будет исполнять. Так просто ты от меня не отделаешься, ухмыльнулся он. Даже не думай, я везде тебя найду. Если я тебя не придушу до этого выродок, прошепел Морриган. Мы запомнили, кто ты есть. Воу, воу! Хочешь рискнуть и попробовать? Холодно поинтересовался Меркатор. От него на мгновение вновь потянуло опасностью. Я вспомнил, как он одним ударом пылающего азур когтя расправился с гранд координатором и внутренне поежился. С этим инком нужно было держаться крайне осторожно. Под личиной мирного торговца скрывался опаснейший хищник. Я исполню свое обещание, сказал я спокойно. Я не прошу выполнить мое задание бесплатно. Назови свою цену, торговец. В чем оно заключается? Скривился кот. Выслушав меня, он кивнул, как будто ожидал чего-то подобного и давно все взвесил. А может, так оно и было. Непростое дело, но я действительно могу помочь, усмехнулся он. Однако ставки крупные, а как говорил мой папаша, риск должен оплачиваться отдельно. А этому и цена будет высока. Сможешь ее потянуть, и н к а р н а т о р Грей? Он назвал свою цену. Я замер, подумав, что о с л ы ш а л с я Но нет, наглый тип был совершенно серьезен. Главный кошка что? Решил поймать за хвост удачу и выдрать ей все перья? Или он заведомо ставит невыполнимые условия? Ты шутишь? Или сошел с ума? Что-то не устраивает. Тогда найди другого заклинателя теней и п о т о р г у й с я с ним. издевательски предложил кот. Глядя на него, я принял решение. Наверное, такое же тяжелое, как принимал Прометей впервые заключая главу кошек в куб. И отрицательно покачал головой. Нет, этого ты не получишь. Ну как знаешь, пожал плечами кошка. За тобой должок, Грей. Мы попрощаемся, как только вы соизволите выключить а л ь п о л е Но я всегда буду близко. Помни об этом. Его слова отдавали скрытой угрозой. Однако я больше не собирался тратить драгоценное время на скользкого торговца. Тысячу раз были правы те, кто предупреждал, что связываться с кошками не стоит. Пусть идет своей дорогой, а мы пойдем своей и посмотрим, где столкнемся в следующий раз. м с т я щ и й шел прямым курсом. Серебряный обруч звезды превратился в тусклое пятнышко. На обзорном экране расстилалась белоснежная пушистая равнина, в разрывах которой з е л е н е л и очертания приближающегося субконтинента. Острые горные пики, окружавшие город, прорывали облачный покров черными громадами заснеженных вершин. У нас оставалось совсем немного времени, и я попросил Мико использовать все наши возможные резервы. Сейчас посмотрим, что ты натворил без меня. О, нейронная рецепция? Одобряю. Ты что, прикончил высшие особи биноши? А это что за геномоды? Давай посмотрим. Она развернула описание генома лами и генома спайдера, доставшихся от арахны. Первая н е р о с е т ь сразу отвергла. Геном Ламии контролировал управление феромонами, то самое неудержимое соблазнение, что использовала на мне одержимая. Я мельком посмотрел доступные модификации. Интересно, конечно, но они абсолютно бесполезны для боевого заклинателя. А вот от а способности генома Спайдера оказались крайне интересными. Неизвестно, что за существо подарило ее одержимой, но особые железы, способные выпускать органическую паутину. супергибкость и отличное чувство равновесия, а также паучье чутьё не помешали бы любому инку. м и к о тут же подсветила последний пункт. Паучье чутьё – а способность, наделяющая экстрасенсорным чувством заранее предупреждающим об опасности. Основывается на перестройке нейронов, позволяя неосознанно улавливать малейшие признаки опасности. Может вызывать болезненную реакцию. Косвенно зависит от мощности источника. т р е б о в а н и я Эволюция 1. и с т о ч н и к 5. н е р в н а я с и с т е м а 5. Неокортекс 5. т а л а м у с 5. н е й р о с ф е р а Да, она была абсолютно права. Паутина мне не подходила. Всегда о с т а в а й с я человеком. Равновесие и гибкость можно развить другими способами, а вот интуитивное ощущение опасности, к тому же завязанное на азурическую мощь источника, это то, что может спасти ж и з н ь Особенно хорошо такой геномот будет работать в совокупности с нейронной рецепцией, наделившей меня повышенной скоростью и реакцией. Раздумывать было особо некогда, и я имплантировал геном, истратив единственную доступную нейросферу. Индикатор азур был заполнен до предела — 102 тысячи из 122 д в а т ы с я ч 100. но формировать еще одну я не хотел. Весь запас мог пригодиться в ближайшем будущем. Приближаемся. Расчетное время прибытия пять минут. сообщил Зак. Я вскинул глаза. На обзорном экране уже виднелись очертания круговых стен и двойной шпиль иглы п о д к л ю ч е н н ы м з а щ и т н ы м куполом. Близко, значит пора. Аватар Прометея. Я достал тяжелый о к т а э д е р доспеха. Его вернули мне вместе с десницей и остальными вещами. И активировал Вингер, прижав к солнечному сплетению. После схватки с Левшой впервые испытывал некоторое волнение. Сработает зарядка Доминанта? Да. Серебристо-алые пластины за мгновение обняли тело второй кожией непроницаемой брони. На о в е р л е с с о в м е щ е н н о м системой крыльев замигали иконки синхронизации. Несколько шагов, несколько мгновений, и я перестал чувствовать тяжесть громоздкого доспеха. Вернулось ощущение собственных рук и ног. За спиной слитно шевельнулись металлические крылья. Провожу тестирование всех систем. Все функции норма. Ого, Грей, максимальный а з у р запас. Как ты это сделал? Моя помощница ведь ничего не знала о встрече с доминантом Ши. Прочитав мои мысли, она удивленно ойкнула и требовательно заявила: "Нам с тобой предстоит серьезный разговор, Грей. Я больше не намерена терпеть к себе такое отношение. Я субличность, а не какой-то там деревянный военный кагитор. Мне обидно, между прочим." Я мысленно улыбнулся. В конце концов, н е й р о с е т ь доказала свою преданность, выполнив приказ о прометея, помогла мне выиграть время, чтобы отключить Аль Поля на звезде. Любой разговор, только не сейчас. Сейчас гораздо важнее найти возможность как-то связаться с городом и получить доступ к и н ф о р м а ц и о н н о й системе легиона. Стоило подумать об этом, как Кагитор откликнулась. Грей, есть контакт с в е к с е т ь ю легиона. Передо мной развернулась тактическая карта со множеством отметок. А с л у х воспринял непрерывный поток субвокала, как будто приемник настроили на сотню волн одновременно. Там кричали, умоляли. Отдавали команды, требовали помощи и сообщали о потерях. Разобраться в этой хаотичной мешанине двигающихся иконок и чужих голосов оказалось непросто, но нейросеть работала, тщательно фильтруя данные, и через пару минут я уже более-менее понимал, что происходит. Армия святых оказалась остановлена огнем Прометея, и е ё авангард с г и н у л в пламени вместе со Сциллой, но огненное кольцо оружие о двух концах. Когда огонь угаснет? Стена перестанет быть преградой для вражеских орд. Как я понял, на месте нападения не оказалось достаточных сил легиона. И Кастор сейчас изо всех сил пытался даже не уничтожить, а удержать святых, купируя прорыв на незащищенные территории вокруг города. И выглядело это прискверно. Легион все еще удерживал разбитый Титан, даже после его падения. Сейчас возле его обломков шел ожесточеннейший бой. Сигны более чем трех десятков инков в одном месте. Я узнал вихревой завиток Бурана, солнце г е л и у с алый восьмиконечный крест Корвина, золотой шлем Гнозиса и иные не столь знакомые. Потери среди личного состава потрясли. а По сути, из четырех боевых к о г о р т можно было легко сформировать одну полноценную. Судя по всему, у ц е л е в ш и й цвет легиона оказался в оке бури. Их со всех сторон окружали враги. Целый сон алых маркеров, обозначавшие отряды противника, с самыми разными глифами. Саурон, Тиферет, Шива, Див, Оркус и многие другие, словно святые, задались целью собрать в одном месте весь зверинец системы Стеллара. Другие подразделения легиона виднелись на фланге вражеской о р д ы л о м а н а я л и н и я зеленых прямоугольников, п е р е м е ш а н н а я с алыми кружками противника. Там тоже творился настоящий ад. Группы Кастора, Ракши и Талкера находились в гуще схватки. Очевидно, это был массированный фланговый удар, но продвинуться им не удалось. Скорее наоборот, бойцы несли потери. Даже без подсказок Мику было ясно, что легиону конец. Огненное кольцо не стало спасением. Оно всего лишь уничтожило Сциллу, но основные силы врага уцелели. Тех наших, что на холме в окружении, они сожрут очень быстро, а потом развернутся и проглотят всех остальных. А когда погаснет пламя, а его языки уже теряли высоту и жар, обнажая оплывшую, почерневшую, разрушенную стену... Святым ничего не помешает войти в беззащитное подбрюшье города и овладеть там всем, чем пожелают. Грей, единственный вариант пробить коридор к окруженным когортам у т и т а н а расчистить им путь, соединить легион и попробовать организованно отступить. к а и т о р ы подсказывают одинаковые варианты всем инкам. Именно так и действовал к а с т е р и не преуспел, завяз, получил контратаку противника. Нам нужен иной план, более гибкий, бить туда, где тонко. Туда, где они не ожидают удара. После анализа ситуации стало ясно, что орбитальный удар отменяется. Он не может быть точечным. Достанется всем и святым, и окружённым к о г о р т о м на развалинах титана, и разрозненным частям легиона, подпирающим фланг. Кроме того, применение тектонического оружия так близко от мегаполиса может спровоцировать мощное землетрясение, волны которого докатятся до города. Когда шепот пытался уничтожить меня, место встречи находилось далеко за пределами стен, за с о т н и миль. Но и тогда тряхнуло совсем не слабо, а сейчас к о п ь ю и вовсе может превратить половину города в руины. Что представляет собой этот азур туман, скрывающий святых? Черт знает что, ответила Морриган. Маскирующее и защитное энергетическое плетение. Оно как бы притягивает и питает святых и их тварей, придает им силу и одновременно ослабляет врагов. Внутри поддерживается сильный уровень а излучения. Это похоже на рукотворную озону. У них есть осколок или это способность кого-то из инков святых. Долгая тишина. Одержимые переглянулись, словно в поисках ответа друг у друга. Затем послышался голос Зака. Святые сотни лет изучали азур. Они создают вещи, принципы действия которых мы и не понимаем. Этот азурфеномен скорее всего создан не одним святым, а целым конклавом. Возможно, использовались артефакты, возможно, помогли существа г р а н и Мы не знаем, Грей. Я вновь пригляделся к полупрозрачной линзе странного азурмарева внизу. С высоты оно напоминало светящийся туман, под пеленой которого сложно различить что-то определенное. Мы находились уже достаточно близко, и я мог попробовать, не впадая в транс дальновидения, пощупать эту штуку. Зажмурившись, но зрячий, я протянул тонкий луч пси-восприятия. Защитное плетение. Оно напоминало мне о б щ е е псиполя роя Биноши, удушающее и подавляющее своей властью. Заклинателю, сколь бы с и л ё н он ни был, никогда не развеять подобную мощь, как самому сильному воину не суждено поднять гору. Оно жило и дышало невыносимым смрадом и н е п р е к р ы т о й угрозой. Внутри, помимо тучи гудящих созданий, скрывалось нечто большее, чудовищное, отвратительное, с чем я не хотел бы столкнуться. Нечто напоминающее кошмарный взгляд из синей глубины грани. Чтобы не питал эту штуку, природа ее была отвратительно человеческой сути, и я отдернулся, не рискуя проникать дальше. Однако сочетание азур зрения и азур манипуляций позволили мне различить подробности. м а р е в о не было неподвижным. В юго метель, потоки а энергии странным образом сплетались сложным рисунком, но я предчувствовал главное: энергетические линии имеют единый центр. некий исток, который питает азурическую конструкцию. Что скажешь, Грей? спросил Канибал. Что думаешь? Ударим вот сюда! и т к н у л пальцем, создавая на голографической карте алый маячок. Мы можем бить в любую точку. Это преимущество необходимо использовать. Судя по концентрации а энергии и движению ее потоков, здесь находится нечто вроде источника этой мути. Там что-то есть. Сначала Зак все расчистит залпом. Затем под его огневым прикрытием высадимся мы и попробуем разобраться на месте. Готовьтесь, бой будет не шуточный. Да уж надеюсь, астрофатида. в Кровожадно ухмыльнулся одержимый. На звезде вышло только слегка размяться. Безумие. Холодно оценила мою идею Морриган. Там святых больше, чем муравьёв в муравейнике, и дьявол знает, кто ещё с ними. Верно, их там полно. Я не сводил с неё взгляда. Значит, это важная для них точка. Именно поэтому мы в нее и ударим. Или у тебя есть идеи получше? Только одна — держаться от этого дерьма подальше. Зло сверкнуло одержимые зелеными раскосами глазами. Но мы ведь не за этим сюда прибыли, верно? Айва. Она кивнула мне, защелкиваясь в скорлупу брони черного Вингера и сразу с т а в похожей на стремительную хищную птицу. Спустя секунду ее примеру последовали каннибалы и все остальные инки их команды. Они выстроились на мостике. Устрашающие суперлюди в боевых доспехах, больше напоминающие каких-то смертоносных металлических монстров, хотя и сам я в а в а т а р е выглядел примерно таким же образом. Мастящий на оптимальной позиции, послышался голос Зака Каррахейна. Удар по заданным координатам будет нанесен через 60 секунд. Прошу всех приготовиться к высадке через десантный шлюз.